Биткоин стоит 260 долларов. Причина была в том, что я придавал работе слишком большое значение. Однажды я прочитал статью об интересном эксперименте, который провели какие-то ученые. Обезьяне дали клавиатуру с двумя кнопками, и с их помощью она случайным образом могла покупать и продавать акции. Параллельно такой же объем средств был предоставлен в управлении профессиональным трейдерам. Результат опыта оказался удивительным. В конечном итоге наиболее успешной оказалась обезьяна. Провал профессиональных трейдеров был связан с тем, что они слишком глубоко анализировали риски, в то время как обезьяна действовала спонтанно. Оглядываясь назад, я понимаю, что был очень похож на эту обезьяну. Я работал в окружении профессиональных и успешных трейдеров, которые недооценили потенциал криптовалют. Рост биткоина никак не вписывался в их сложнейшие расчеты, которые делались на базе технического анализа и другой подобной фигни. А вот у такой обезьяны, как я, хватило смелости купить монеты, потому что я просто закрыл глаза на все возможные логические опасения. А может, был настолько глуп, что даже не задумывался об их существовании. Годы спустя в одном закрытом сигарном клубе я слушал ностальгические истории очень успешных людей об их первом заработанном миллионе. Большинство из них с трепетом вспоминали то чувство, когда они впервые поняли, что действительно стали богатыми. У каждого было свое уникальное предание. Кто-то разбогател на сельском хозяйстве, кто-то на строительстве, кто-то сколотил состояние на рынке, а кто-то просто украл. Но все сходились в едином мнении – богатыми становится очень быстро. Можно десятки лет делать какой-то проект, упорно работать, планировать, переживать, и это все будет длиться целую вечность, вплоть до какого-то переворотного события, заветного дня, после которого ты молниеносно обогащаешься. Многие из тех состоявшихся людей утверждали, что не ощутили сладости медленного накопления капитала, не насладились тем процессом, когда из бедного ты потихоньку превращаешься в богатого. Все они были просто пауперами, а потом резко в один момент стали толстосумами. А уж после, методично и неспешно, все туже набивали свои золотые мешки. Я так надеялся, что когда-нибудь расскажу им и мою историю. В начале 2013 года, когда я уже был в одном шаге от того, чтобы продать свои монеты и вернуть хотя бы часть вложенных денег, курс биткоина начал стремительно расти. Все случилось очень быстро, точно так же, как в рассказах членов сигарного клуба. Сначала курс подскочил до 30 долларов, цена, по которой я купил монеты, а в течение следующих трех месяцев вырос выше 100 долларов. Мой мир перевернулся. Все это было как во сне. Больше всего мне льстило, что впервые в жизни я оказался на два шага впереди всех остальных и получил за это заслуженное вознаграждение. С того момента курс биткоина только рос, а вместе с ним разбухало и мое самолюбие. Когда цена приблизилась к отметке в 260 долларов, я внезапно оказался владельцем состояния в 40 тысяч долларов. Для такого офисного планктона, как я, сумма воистину астрономическая. Для сравнения добавлю забавную деталь. Квартира моих родителей стоила 55 тысяч долларов, но для того, чтобы купить ее, отцу пришлось трудиться 20 лет. Биткоин все еще продолжал сильно штормить. Он то резко падал, то поднимался, но уже никогда не опускался ниже 100 долларов, а примерно через полгода плотно закрепился на уровне 500 долларов за монету. Мой капиталец стал оцениваться уже в 75 тысяч долларов США. Все мое внимание и вся энергия переключились на курс биткоина. Больше меня абсолютно ничего в этой жизни не интересовало. Я обрел невероятное спокойствие и постепенно, сам того не осознавая, превратился в идеального сотрудника на работе. Я делал все, что мне поручали, никогда не просил надбавки, ни на что не жаловался, всегда был готов взять дополнительную нагрузку и часто засиживался допоздна. В банке я задерживался исключительно для того, чтобы подольше посмотреть на курс биткоина. Но со стороны, для непосвященных, это выглядело как инициативность и желание выполнить как можно больше работы. Меня совсем перестала беспокоить моя заработная плата, ведь я имел стабильный прирост своего капитала, и толстый карман позволил мне перебороть свой главный страх – страх потерять работу. Я перестал сходить с ума, пытаясь доказать свою значимость работодателю. До меня вдруг дошло, что раньше я вел себя как ботаник, влюбленный в королеву бала, уделял ей слишком много внимания, тем самым становясь чересчур навязчивым. Я был похож на парня, который, боясь потерять свою любовь, пишет девушке пропитанные романтикой послания и читает прекрасные сонеты, в то время как та ждет от него настоящих мужских поступков. И в результате королева уезжает с брутальным байкером на Харлее, а ботаник остается в полном недоумении, пытаясь понять, что же он сделал не так. Неудивительно, что раньше я не продвигался по карьерной лестнице. Как бы глупо это ни звучало, причина была в том, что я придавал работе слишком большое значение.